Глава девятая. Убивать может каждый. Архив номер 7621. Императорское хранилище. «Подвал подвалом!» — бормочет Саша. Команда спускается по темной лестнице в подвал. Сразу бросается в глаза старые подтеки на стенах. Местами плесень и вездесущая паутина. То, что здесь давно никого не было, гадалки не ходи. «А ты хотел, чтобы мы в хранилище через императорскую спальню заходили?» «В смысле? Мы по-настоящему в императорское хранилище идем?» – уточнил Сева. У него почему-то затряслись лапки, и он начал хищно скариться. «Да, но в игре это хранилище переделано основательно. Раньше здесь был трешевый данж. Даже босса нет. Просто месилово на выживание». «Прям жестокое?» – уточнил Сева. «По три сотни НПС охраны за волну», – усмехнулся Рома. «Но там есть парочка хитростей. Да и умом эта охрана не блещет. «Не волнуйтесь. Главное, грамотно тактику вести». «А что мы вообще там забыли?» — спросил проф. «В конце последней волны и стражи из потайной двери выходит хранитель, немощный старикашка. Мы его тесним в сторону и проходим в потайную дверь в комнату с сундуками. Нам откроется только пять, нас же пятеро. В каждом будет лежать по предмету на его класс, предметы божественного уровня, но там они в основном для ПВЕ». По сути, они нам никак не помогут, кроме комплекта императорского доспеха на Сашу. Вот этот комплект до сих пор считается лучшим для ПВП боев. Если поискать по сусекам клановых хранилищ, можно набрать штук 5 комплектов на всю игру. Только даже за одну перчатку смотрят коса. «То есть на турнире мы таких комплектов не увидим?» – уточнил Саша. «Нет, если только частично». Может, одну броню или перчатку с наплечниками. После слов феи Саша задумался, а Рома встрепенулся, кое-что вспомнив. «Кстати, кто-то придумал название для команды. Нам ее скоро регистрировать надо». «Есть охота», — подал голос Гриша. «Это не название. Это Гриша опять проголодался», — пояснил Сева. «У профа была неплохая идея. Мне, по крайней мере, понравилось», — подал голос ушедший в свои мысли Александр. Рома обернулся и взглянул на профессора. «Ну, вещай». «Третий тост», — коротко ответил тот. «И в чем суть?» «Третий тост пьют либо за милых дам, либо за тех, кого с нами уже нет и не будет». Профессор вздохнул, распространяя вокруг себя перегар, от чего даже шедший впереди Рома поморщился. «Дамы, это, конечно, хорошо, но если кто помнит, мы тут все в одной упряжке, и у нас вариантов немного. Мы либо победим, либо...» Проф достал из-за пазухи чекушку и отхлебнул пару глотков. Диба, победим, закончил он фразу после того, как занюхал рукавом. Саш, у тебя варианты есть? Со вздохом спросил Роман. Без фильтра, пожал плечами Александр. Сева? Че, Сева? Название для команды придумал? Название? Эм, -э -э так это, веселые ребята? Неуверенно произнес енот. Гришу спрашивать смысла нет, вздыхает роман. Веселые ребята, я так понимаю, никого не устраивают. Единогласно. «Тогда, может, без фильтра?» «Звучит, как надпись с упаковки сока. Без ГМО и сахара», — вставил свое слово проф. «Проф дело, говорит», — кивнул Сева. «Третий тост как там -то по-взрослому». «Я же говорю, мне тоже больше вариант профа нравится», — согласился Александр. За разговором команда вышла в огромную комнату. Комната оказалась тупиком, что заставило всех остановиться. «Куда дальше?» Александр оглядел просторную комнату и почесал затылок. «Никуда! Пришли!» – ответил Роман и подошел к дальней стене. Достав небольшой ножик, он начал ковырять в стене. Через пару минут у него в руках оказался первый кирпич, который он откинул подальше. Через пару минут он откулупал еще несколько кирпичей, образовал проход вглубь. «Гриша, будь добр, приложи дубиной вот сюда пару раз и вот сюда!» – указал Роман на края небольшого отверстия. Гриша пожал плечами и достал свою дубину, Афея отошел к остальным членам команды, которые наблюдали за усердием тролля. Значит, так, сейчас мы откроем проход в хранилище. Со стеллажей ничего не тащите. Там хлам. Самое дорогое и качественное будет в сундуках. На обратном пути, если что-то интересное увидите, берите, но учтите, скорее всего, хлам. Это же вроде императорское хранилище, возмутился Саверий. «Там же должно быть куча дорогого». «Должно быть», кивнул Рома. «По первости так и было. Только много ушлых ребят просто забегали, хватали, что не попадя, и тут же сваливали. Там целыми ордами ходили, вплоть до стеллажей выносили. В итоге админы это дело профиксили. Согласись, легкая наживо. Пришли, кирпичи разобрали, волну охраны запинали и тут же свалили. Данж полгода никто не проходил». Тут фармили несколько кланов круглосуточно. Так-то, да, больно жирно. Вот и я про то же. Сейчас в хранилище императора вообще не попадешь. Это закрытая локация. Только по квестам от императорской семьи. У социалов? Уточнил Саша и получил к от Ромы. А мы сейчас разве не в этой локации? Сейчас? Нет. Я же говорю, это архивированная область. Роман принялся снова объяснять. Была локация, ее улучшили и перезалили в систему, а старая версия была заархивирована и перемещена в хранилище, откуда я ее истощил. «Готовьтесь, сейчас первая волна охраны через дырку полезет». Начал выдавать указания Рома, видя, что Гриша с первого удара выбил несколько кирпичей. «Саша, чуть сбоку встань и сверху руби. Гриша встанет с другой стороны. Сева, доставай свой арбалет. Тебе пока работы не будет. Будешь отстреливаться в проход». Я как бы стрелок средненький, пытался предупредить енот. А там очень и не надо. Встаешь так, чтобы удобно было стрелять внутрь дыры и постоянно долбишь в нее, пока не прекратят лезть, не промахнешься. Они в проходе иногда даже застревать будут. Проф! Ты стоишь у дальней стенки и страхуешь. Неожиданностей не будет. Но хоть один косяк, и нас могут отправить на резп. Всем все понятно. Хорошо. Тогда по местам. Проф! «Раздавай бафы!» Пока подвыпивший профессор на ходу обкладывал всех матом, остальные заняли места. Как раз последний удар немного обвалил кладку, и проход получился достаточно широким для прохода человека. «Что это?» — послышалось из образовавшегося прохода. «Ты слышал? Какой-то грохот!» «Да, слышал!» «Так, вы двое идите взгляните, что там, а я предупрежу старшину охраны!» Через пару секунд в проеме показалась голова, на которую был одет стальной шлем. Саша, только и ждавший этого, опускает на шею бедняги Алибарду, обезглавливая охранника. Тревога! Нападение! кричит удаляющийся голос старого охранника. Ну, вот и завертелось, вздыхает Рома, доставая Кадила. Саша, Гриша, бейте по очереди, чтобы резвые охранники не проскочили, пока вы замахиваетесь. Когда я буду кричать откат, вы оба перестаете атаковать и делаете шаг в сторону от этой дыры. Понятно? Ага, кивает тролль. Понял? — повторяет пилигрим. — Все, готовьтесь, уже шаги слышно. Сева, стреляй и не останавливайся. Рома встает в боевую стойку и начинает раскачивать кадила. Из дыры один за другим начинают лезть охранники. Причем наличие трупов в проходе их совершенно не смущает. Они, словно тупоголовые болванчики, прут и прут один за другим. Когда трупов становится слишком много, чтобы пролезть, Рома активирует скилл «Прах и пепел». От потока зеленого огня, который бьет в проход, трупы и неудачливые противники превращаются в горсть пепла, которая разлетается по комнате. Трупы, кровь, хруст костей, жара и под градом. От кастов феи исходил невыносимый жар. И все это было щедро посыпано пеплом от сожженных тел. Побоище продолжалось около 20 минут, пока не кончились охранники. «Охренеть!» — выдыхает Александр и вытирает лба. «Это как колоть дрова в натопленной бане!» «Хе, пробовал?» — усмехается проф. «Нет, но другие аналогии на ум не приходят». Саша присоединяется спиной к стене и сползает, чтобы присесть. «Рома, когда вторая волна будет?» «Когда мы войдем внутрь?» Гриша, тоже покрытый потом, садится прямо на пол и достает большой бурдюк с водой, который осушает за несколько глотков. «Есть охота!» — произносит он. «Терпи, мы еду сейчас точно готовить не будем», — отвечает Сева. «Начальник, дальше-то что?» Как танцевать будем?» Ха, «В стиле танго», — усмехается Рома. «Дальше все будет сложнее. За этой дырой маленькая комнатушка. Из нее выход в просторный коридор. Если мы по коридору пройдем вправо, то увидим огромные двери. За этими дверьми комната, где нам необходимо удержаться. План таков. Я рисую перед комнатой святой круг, и мы баррикадируемся в комнате с стеллажами и другим хламом. «Вместе держим вход, а я периодически активирую святой круг. Он выжигает напрочь всю толпу у входа». «Идиотский нюанс», — подал голос профессор. «А времени тебе хватит, чтобы этот круг начертить?» «Вот в этом и сложность. Саша с Севой встанут с одной стороны, а ты с Гришей с другой. Надо будет удержаться, пока я рисую пентаграмму, или эту волну нам не пережить». «Тогда еще один идиотский вопрос». «Сколько ты говорил мобов в каждой волне?» Решил сразу все прояснить проф. «Три сотни». «Триста мобов. Кхе -кхе. Вам не кажется, что они нас просто затопчут?» Спросил проф, почесывая покрасневший нос. Ха, ха ха вы про это?» Хохотнул Роман. «Не бойтесь. Вообще в архив нельзя засунуть ИИ, поэтому интеллектуальных действий от этой охраны ожидать не стоит. Будут как идиоты, переть толпой и все». «Прямо совсем не стоит?» — с прищуром спросил Сева. «Только что первая волна в триста охранников, по одному, как имбецилы, вылезали через узкую дырку. У тебя нет вопросов к этим НПС?» — с издевкой спросил Рома. «Ну, как бы да», — пожал плечами енот. «И что, они так тупить будут весь данж?» «Да, я же вам объясняю, тупые как бараны, хотя бараны иногда и поумнее будут». «Нет, если подключить ИИ, то мы в пятером сольемся на первой волне. А так...» Роман пожал плечами. «Трэш и Месилова, Не более того...» Команда переглянулась и первым выдал мысль проф. «Если со мной дело дойдет до рукопашной, то мне хотя бы палка какая-нибудь нужна. Я же не буду голыми руками их бить...» Сева взглянул на тролля и кивнул в сторону старика. «Гриш, достань тот дрын, что мы с мажора сняли...» Гриша залез в инвентарь и через несколько секунд вытащил длинный посох, метра два, не меньше. С виду обычная палка из белоснежной древесины, с кривыми ветками на одном конце. Когда проф. взял ее в руки, то обнаружил, что палка далеко не такая простая. Боевой посох Дюрасел, тип эпический, плюс 23% к силе боевых заклинаний, плюс 15% к объему манны. Способности. Разряд. При использовании противник получает урон молнии 159-234, эффект паралич на 3 секунды и эффект судороги на 6 секунд. Откат умения 15 секунд. Цепная молния. При использовании противник получает урон молнией 240-291, эффект паралич на 3 секунды и эффект судороги на 6 секунд. После этого разряд переходит на ближайшего противника, но с понижением на 20 эффектов. Переход осуществляется пять раз с неизменным показателем снижения эффективности. Откат — тридцать девять секунд. — Молния — это, конечно, хорошо, — пробормотал проф, взвешивая в руке посох. — Но по головам таким стучать, не дай бог, сломается. Сева залился в инвентарь и задумчиво пригладил хохолок на голове. — Не, ну не топором же ты махать будешь, а кроме секиры у меня только ножики. — Да еще хоть ножик, — вздохнул проф. «Всяко лучше, чем железяка, в четверть центнера весом!» Сева протянул старичку нож длиной сантиметров двадцать, похожий на охотничий. «Ну что, готовы?» — спросил Рома, убирая кадила и разминая плечи. Вместо оружия у него в руках оказался белый мел. «Готовы!» — с кряхтением ответил Саша и поднялся на ноги. «Готовы!» — ответил профессор, перекидывая посох с одной руки в другую. «Часто им! За нас там, Мочелова, никто не устроит!» — усмехнулся Сева. Гриша молча поднялся на ноги, а затем произнес. ⁇ Так и не поели! ⁇⁇ Сейчас не мельтешим, и сразу бежим в коридор и направо. Времени будет в обрез. ⁇ Выдает последняя инструкция Роман. Ну, погнали! ⁇ Рома срывается в бег и пуля пролетает проход. Он проносится сквозь комнату и вылетает из дверей в пустой коридор. Тут же, проскальзывая ногами по отполированному полу, он поворачивает направо и бежит до огромных дверей. За ним из дверей выскакивает Сева и Саша. Потом показываются Гриша и Проф. Они едва поспевают, стараясь сильно не отставать от Ромы. Фей инквизитор тем временем подбегает к дверям и падает на колени, начиная чертить огромный круг и какие-то символы внутри. «Гриша, Проф, вперед! Основной поток будет оттуда!» Кивает в одну сторону коридора Роман. «Саша, Сева, следите за тылом!» Пока Роман продолжал рисовать какие-то знаки, появились первые охранники. Обычные НПС-люди в легкой кольчуге, шлеме и тунике с изображением герба императорского рода. Гриша с присущей ему неторопливостью отмахивался дубиной от наседающих на него противников. Охранники, вооруженные в основном мечом и щитом, чаще всего выбывали из боя случайно, нежели от меткого удара тролля. Но если уж попали, то сразу насмерть. Периодически из-за спины Григория выскакивал проф и выдавал сначала разряд, а потом цепную молнию из посоха. Пораженные противники замирали и попадали под раздачу призов от тролля. Сзади поток охраны был не такой большой. Саша справлялся почти самостоятельно. Сева лишь иногда уходил в стелс и бил со спины, чтобы к Александру не подходило сразу несколько противников. Тянулись секунды и минуты. Гриша все так же махал дубиной. проф по откату все так же бил молниями. Саша орудовал алибардой, Но темп натиска потока охраны только нарастал. Александр уже не отправлял в мир иной охранников по одному, а просто держал на расстоянии нескольких противников. Сева в это время обходил их сзади и вырезал критическими ударами в спину. Периодически с него спадал стелс, и еноту с заячьими ушками в балетной пачке и очках в виде звездочек приходилось отступать за пилигрима. Перед Гришей уже стояла толпа. Количество противников настолько выросло, что Гриша с профом не успевали их убивать, задние ряды наседали на передние, и из-за этого передние попадали под раздачу тролля. Если раньше под дубину за удар попадало один-два противника, то теперь одним взмахом Григорий собирал по пять-шесть противников. Напряжение росло, а Роман все так же чертил свой загадочный священный круг. Когда он встал и громко объявил «Готово!», Гриша и профессор уже понемногу отступали назад. Противники перли сплошной стеной, Саша же с Севой пока держались. Рома открыл дверь в большой зал и начал отсчитывать. «Сюда! Бегом! На счет три! Раз, два, три!» Команда сорвалась на бег и ломанулась в комнату. Если Саша и Сева без особых проблем проскочили двери, то Гриша с профом немного замешкались. Поток противников просто наступал на пятки. Профессору пришлось на бегу скостовать цепь молний, чтобы ближайшие противники не достали Гришу. Как только старичок миновал массивные двери, остальная команда начала закрывать их. В оставшееся пространство проскочил Гриша. Он тоже стал помогать закрывать дверь, открыв взгляду друзей свою искромственную спину. Противники успели достать его во время отступления. Затем вся арава НПС снаружи навалилась на двери, не давая их закрыть до конца. «Берегись! Врубаю!» закричал Рома, доставая-ка дело и вставая в стойку. Он начал шептать что-то и из коридора ударил ослепительный белый свет и нестерпимая волна жара. Под поток огня чуть не попал Александр, который орудовал алибардой, опуская ее на особо прытких охранников, пытавшихся прорваться в щель между дверями. Пламя было настолько жарким, что профессор в дымящихся сандалиях начал материться и подпрыгивать с одной ноги на другую. Языки пламени, прорвавшиеся в щель между полом и дверью, обожгли ему ноги. Натиск противников тем временем на несколько секунд исчез, что позволило запереть двери, поставить на место огромный засов и начать заваливать проход в итоге вход шло все, и стеллажи, и какие-то шкафы с книгами, и даже манекены в доспехах. Из коридора снова послышались стуки и чьи-то голоса. «Они заперлись. Нам нужен таран или что-то посерьезнее. Отставить таран, вы тут не развернетесь. А если повредите что-то из сокровищ императора, вас повесят». «Тогда как нам их поймать?» «Несите топоры. Много топоров!» Послышался топот, а уже через пару минут в дверь начали характерно стучать. Послышался первый треск древесины. «В сторону от двери!» Командует Рома и снова активирует священный круг. Из коридора слышатся крики, а в нос снова прибывается запах паленого мяса и сжженных волос. Спустя минуту из коридора слышатся чей-то кашель и голоса. «Магия! Они начертили на полу какие-то символы!» Прокрепел чей-то голос. «Слушай мою команду! Ты беги за подмогой! А вы сотрите эти символы! Так они нас не достанут!» Голос снова закачался, и за дверью послышалась какая-то возня. — Что делать будем, начальник? — повернулся инот к Роману. — Сейчас твой круг сотруд, и привет, приехали. Рома нервно дернул щекой и, оглянувшись, выдал указание. — Надо небольшой участок дверей освободить, чтобы они, как первая волна, в одну дырку лезли. — А если не выйдет? — А если не выйдет, увидимся в круге возрождения. Вздохнул Роман, и первый ухватился за край стеллажа. — Чего встали? Быстрее! Гриша и Саша навлились на стеллажи у входа и немного сдвинули баррикаду, открывая небольшой участок деревянных дверей. Сева вручил Грише боевую секиру со словами «Гриша, руби!». Гриша был троллем послушным, поэтому ничего спрашивать и спорить не стал. Он просто взял гномью двуручную секиру и начал рубить стеллаж. «Гриша, на баррикаду! Дверь! Руби дверь!» Попытался докричаться до тролли Роман. Эффект получился ожидаемый. Гриша пожал плечами и пробурчал. «Сказали рубить, я рублю», принялся также рубить дверь. Спустя пару минут с той стороны двери также послышался стук, а у Гриши были первые успехи. С его стороны появилась приличная щель, через которую уже можно было разглядеть полный коридор охраны. «Лишь бы дверь от наших усердий окончательно не развалилась», взволнованно произнес профессор и сделал пару глотков из темной бутылки. Еще спустя пару минут их старания заметили, и щель начали рубить с двух сторон. Пару раз Грише удавалось задеть руки рубящих, с той стороны охранников. Это привело к тому, что под ногами тролля валялось несколько пальцев и пару лезвий от топоров. «Назад!» — скомандовал Рома. «Сейчас они сами прорубят и полезут! По местам!» Гриша кивнул и сделал шаг в сторону. Александр перехватил алибарду поудобнее и тоже приготовился к бою. «Прошу минуточку внимания!» — расправил плечи профессор. «Идите нахрен, пожалуйста. А вы, Рома, как настоящий маг...» «Идите в задницу!» Команду окутало сияние, а когда она ослабла, то старичок обнаружил на себе пристальный взгляд Александра. «Э, «Простите, старика, Сашенька, персонально для вас, чтоб вас раком до сизого дыма!» произнес проф, хлопнув ладонью по лбу Саши. Александра после такого посыла окутала розовое сияние. Он кивнул в знак благодарности и перевел взгляд на дыру, в которой показался первый охранник. Погиб первенец третьей волны, как ни странно, от арбалетного болта Севы, попавшего в глаз. Дальше началась почти привычная процедура. Гриша бил с Александром по очереди вылезающих охранников, Проф контролировал ситуацию с ХП, а Сева с максимальной скоростью всаживал болты в постоянно растущую дыру. Первой ошибкой стало использование романом скилла «Прах и пепел», который превратил в прах собравшиеся трупы и обуглил часть отверстия, сильно расширив его. Теперь проход был достаточно широкий, чтобы через него могли пролезть сразу несколько охранников. Это привело к тому, что поток противников резко усилился. Саша и Гриша уже едва справлялись с таким напором. Не спасал даже Сева с арбалетом. В дело пришлось подключиться профу. Он периодически активировал цепь молнии и разряд, чтобы хоть как-то умерить пыл противников. И вся эта напряженность сыграла злую шутку с командой. Все внимание команды было сосредоточено именно на небольшом участке двери. Никто не обратил внимания, что стук топоров продолжался. Пока все члены группы ударными темпами пытались сократить число охранников, небольшая группа этих недалеких НПС проделала отверстие в дверях с другой стороны и начала пробираться сквозь баррикаду внутрь. То ли от недостатка интеллекта и ступора, то ли из-за продуманной стратегии. Но, пробираясь внутрь, противники не бросались в атаку, а пытались оглядеться. Это дало время, чтобы собрать за баррикадой группу в пару десятков противников. Как только один из охранников догадался обойти баррикаду, то тут же прозвучала команда в атаку, которую никто из команды «Третий тост» в запале боя даже не услышал. Первым под удар группы НПС попал Саша. Вылетевшие из-за баррикады охранники накинулись на противников, в мешкая. Александр получил два удара мечом в спину. Первый прошел за по броне, а вот второй был в область шеи. Это сразу поставило Александру калечащую травму и вывело из боя. Следующим под удар попал Сева. От неожиданного удара щитом он отлетел на несколько метров, но не успел как следует встать на ноги, как на него обрушился град ударов. Гриша не сразу понял, что происходит, и продолжал концентрироваться на убийствах тех, кто пытался пролезть с основного пути. Удар, еще удар, но тут приходит понимание, что Саша перестал бить. Он поднимает взгляд и обнаруживает его лежащим в луже крови, а вокруг полную вакханалию. Гриша на пару секунд замирает в растерянности, но в итоге бросается на помощь Севе. Ударив на отмаш пару раз, он раскидывает противников, но слишком поздно. Шесть охранников успели нанести ошарашному еноту несколько критических ударов, которые отправили его в небытие. Гриша подхватывает тело и начинает размахивать оружием ревя, как раненый медведь. Проф! Проф! Сева! Проф! Севе больно! Рома во время неожиданной атаки хотел начать кастовать огненное копье – стандартное огненное заклинание с резко ограниченным радиусом действия, но успел опомниться. Быстро сориентировавшись в ситуации, он вытряхнул ладан, из о себе под ноги и активировал умение «Последний выдох инквизитора» – чудовищное по своей силе огненное заклинание, отправляющее всех противников на тот свет, но при этом не причиняющее вреда союзникам. Однако после этого заклинания Кастер непременно отправлялся в круг Возрождения, без права на воскрешение от хиллеров. Активация умения и сложная молитва с менюшками перед глазами заняла долгих 12 секунд. За это время перепуганный профессор с трясущимися от страха руками кастует цепную молнию, и тут же разряд на невесть откуда появившихся противников. Непривыкший сталкиваться с разъяренным противником лицом к лицу жрец, с перепугу переагривает на себя двух ближайших охранников. Первого он бьет посохом по голове, вводя его в оглушение, но переламывает при этом посох пополам. На второго он кидается с охотничьим ножом. Безумная атака профессора оказывается успешной. Несуразность, с которой он кинулся на противника, заставила охранника немного замешкаться, а профессору дала шанс вогнать нож во врага. Тот попал в основание шеи, вызвав обильное кровотечение, но это не остановило профа. Он тут же вытащил нож и начал наносить удары один за другим. Остановился он после того, как заметил, что оглушенный охранник уже поднимается на ноги. Из лежачего положения старик бросается на спину вставшему охраннику и снова начинает наносить удары ножом один за другим. Гриша за эти 12 секунд продолжал махать секирой, но противников было слишком много. Он получал удары со всех сторон. После очередного удара в ногу он получил травму подрубленной сухожилия и упал на одно колено. Махать секирой одной рукой стало еще тяжелее, но тролль не сдавался. Он продолжал ползти в сторону профессора, отмахиваться, получать удары один за другим и продолжая периодически кричать «Проф, Севе, больно!». Но все когда-то проходит. Прошли и те злосчастные 12 секунд. Рома завершил каст, прочитал молитву полностью и взорвался потоком огня. Голубое пламя охватило всех противников в комнате, охватило баррикаду, мгновенно обратив ее в пепел, Затем вырвалась в коридор и там угробила всю охрану третьей волны, которой, к слову, осталось не так уж и много. Первым встал на ноги профессор. Он ошелело уставился на пустую комнату, в которой вместо баррикад тела жей с непонятными вещами лежали только горстки пепла. — Севе, больно! — услышал наконец старичок голос Гриши в звенящей тишине. Он полз на карачках к нему, опираясь коленями и одной рукой. Второй рукой он прижимал к груди труп Севы. Гриша поднял голову, и профессору предстало кровавое иметь его вместо лица. Через все лицо шел вертикальный шрам, пересекающий правую глазницу. Глаза было не видно. «Сейчас!» – начал бормотать профессор и принялся перебирать лечебные скиллы. «Сейчас я тебя вылечу!» «Село!» – протянул Гриша ему труп енота. «Севе больно!» До профессора начинает доходить ситуация, и он резко оглядывается. «Гвардия! Сейчас тут будет гвардия!» Он быстро вытаскивает панельку с умениями воскрешения и активирует групповое воскрешение «Свет для заблудших». Александр замахивается, чтобы сделать еще один удар по охраннику, но в этот момент в спину что-то с силой бьет. Не успевает он обернуться, как сзади в шею прилетает удар, который отдается болью во всем теле. Боль настолько сильная и неожиданная, что у него из глаз брызгают слезы. Тело мгновенно немеет, и Саша падает лицом на грязный пол. Боль не уходит, и с каждым ударом становится все сильнее. Внимание! Вы получили критический удар в спину. На вас наложен эффект «паралич». На вас наложен эффект «обильное кровотечение». Саша успевает заметить пролетающего мимо Севу и догоняющих его стражников Гришу, который тупит и пока ничего не понял, рому, брови которого на секунду взмывают вверх, но тут же приходит нормальное положение. Он начинает что-то бормотать. Последнее, что увидел Александр, прежде чем мир погас, это профессор, который переламывает посох об голову охранника. Внимание! Ваш персонаж погиб! Дождитесь окончания данжа или воскрешения от других членов команды. Персонажи с доступным умением воскрешения в пати один. Александр устало вздохнул. В голове мелькнула мысль «Походу, слили мы данж». Как издевательство, перед глазами появилась какая-то примитивная игра, где было необходимо составить в линию несколько шариков одинакового цвета. Саша хватило на минуту, после чего он снова взглянул на надпись. Количество персонажей с умением воскрешения не изменилось. «Может, все же отбились?» — мелькнула мысль. И словно подтверждение перед глазами мелькнуло сообщение вас пытается воскресить профессор преображенский согласится да нет нажав да саша видит перед собой взволнованное лицо профа саша быстро вон там потайная дверь бегом забирайте доспех и хода отсюда чего мы отбились отбились рома на респе там воскрешать нечего от него горстка пепла осталось гриша живой сеу реснул они уже забрали свой лут «Саша, быстрее! Сейчас гвардейцы пойдут! Нас сметут к чертям собачьим! Бегом, родненький!» Саша, еще не до конца понимая, что происходит, рванул вместе с профессором в маленькую дверцу. Они пробежали по небольшому коридору и вышли в комнату со стеллажами. На стеллажах стояли сундуки разного размера, но подсвечивались только два. К одному кинулся профессор и вытащил из него небольшую палку, больше похожую на клюшку для гольфа. Саша же подошел ко второму и открыл его. В нем оказался комплект брони, выполненной в японском стиле. «Сашенька, бегом или нас заметут!» — послышал сзади от профессора. Пилигрим тут же сгреб в инвентарь все, что было в сундуке, и ломанулся за убегающим профессором. Идут! встретил их криком Сева. «Какого хрена так долго? Валим, быстро!» Когда команда выскочила из комнаты, в конце коридора показались первые закованные в глухой доспех гвардейцы. Под лязг доспехов наши герои пробежали по коридору до комнатки, откуда пришли, и нырнули в нее, выбегая в подвал. В таком же сумасшедшем темпе они пробежали весь подвал и ступеньки. Догоняющих их гвардейцев по дороге пытался отстреливать Сева. Он сидел на Грише и пытался иногда взводить арбалет, чтобы выстрелить. Однако попал он всего один раз. Помимо того, что противники были довольно далеко, так еще и арбалет был слишком слабый, и выстрелы не пробивали броню. Вывалившись из портала в пресловутом ущелье, команда остановилась. Гриша развернулся и выхватил секиру. Задыхающийся от такой пробежки проф тоже приготовился, выставив вперед охотничий нож. Сева стоял с взведенным арбалетом на готове, а Саша занесенный вверх алебардой. Но из портала никто не выходил. Более того, он просто-напросто схлопнулся. «Это было жестко!» выдохнул Саша и начал тереть шею, куда пришелся удар охранников. «Реально? Месиво?» кивнул Сева, устало сползая с гречного плеча. Проф же ничего не ответил. Он взглянул на свои кровавые руки и попытался вытереть их заляпанную кровью мантию. Кровь засохла и плохо поддавалась, поэтому он махнул рукой и достал небольшую чекушку. Однако она оказалась почти пуста. Тогда он достал фляжку. Однако и в той было всего полглотка. «К черту!» сплюнул старик и достал светящуюся бутылку. Откупорив пробку, он сделал несколько больших глотков. Его глаза засветились, словно прожекторы, и он перевел взгляд на Сашу, протягивая ему откупоренную бутылку. «Хоть и бессмысленно, но, пожалуй, да», кивнул тот и сделал пару глотков из бутылки, который передал потом Севе и Грише. «Чтобы такой трешак в последний раз», провозгласил Сева, припадая к бутылке. Гриша, к слову, пить не стал, только понюхал и сморщился. Вернув бутылку профу, он спросил, «А поесть ничего? Нет?»